Раиса вернулась с доктором Мирошниченко через пару минут, чтобы увидеть, что пациент вернулся к своему обычному состоянию. Вы может не поверите, но Олежка открывал глаза, восторженно воскликнул Андрей, едва оба показались в дверном проеме. Ну почему же не поверю? поспешил возразить доктор. Ему по всем статьям пора бы уже в себя прийти и порадовать нас и вас вашими устами, замолилась Раиса. А разве он не в медикаментозной коме? не кстати возмутился Андрей мирошниченко вздохнул и сочувственно окинул взглядом собеседника к сожалению нет с грустью пояснил он мы давно не вводим больному никаких препаратов видя как паник андрей доктор добавил мне правда жаль и пошагал к выходу из палаты назов медсестры окликнувший его из коридора раиса плюхнулась в кресло которое в самом начале ее присмотра за олегом привез для нее андрей а тот уселся на стул возле койки больного в Палате воцарилось молчание